Глава 19. Опера «Далибор». Нефтяной магнат Абрам Осипович Кутасов принимал гостя в своем особняке на Иеронимовой улице. Человек лет около 35-40 сидел в кресле напротив, пил французский мартель и дымил ароматной хойо-де-монтерей. Его черные волосы, уже тронутые легкой сединой, носили следы недавнего посещения парикмахерской. Он выпустил легкую струю дыма и сказал «Замечательная сигара. Не то, что мой Нил. Кубинская. Деревня Сан-Хуан-И-Мартинес. Регион Вольта-Абахо. Торговая марка известна с 1865 года. А до этого сеньор Хосе Хинер просто выращивал табак в своей деревне», — пояснил миллионер. «Ручная скрутка? Она самая». Поверьте, я искренне горжусь, что имею честь называть себя вашим другом. Взаимно. В этой жизни трудно найти единомышленников. Да. Судьба загнала нас на чежбину. Большевикам удался октябрьский переворот лишь только потому, что они поступили так, как никто от них не ожидал. Все надеялись, что именно учредительное собрание определит основы государственного устройства России, а не Ленинско-Троцкистская банда. комиссары державе действуют не по правилам цивилизованного общества. Знаете, пуская дым, вещал гость. В 1496 году в одной из оборонительных башен Пражского града заточили рыцаря Далибора из казает. Его вина заключалась в том, что он нарушил общепринятые правила. Подговорил крестьянин выступить против своего хозяина и получить свободу, и затем перейти к нему. Им это удалось. и крестьяне стали собственностью далибора но хитрость вышла ему не только боком, но и другими частями тела рыцари пытали на дыбе, а после того, как он во всём сознался, обезглавили тоже ожидает и красных обманутых мы простим, а фанатиков повесим кстати, о с чего это я вдруг вспомнил об этом смутьяне позднего средневековья он потёр лоб а, потому что у меня с собой вот это Гость растянул портфель, лежащие ножки кресла и сказал: Грампластинка. Опера "Далибор", Верджаха Сметаны. Самый финал. Арию Далибора исполняет Иван Ершов из Мариинского театра. Позвольте вам её подарить. Примус большой радостью расвёл кудасов и поднявшись сказал: А давайте мы её послушаем. У меня монарх, отличное звучание. С удовольствием. Много времени не займёт. Одна сторона всего 3 минуты. Напольные часы мерно, с печальным, точно похоронным боем, пробили 3. Хозяин подошёл к граммофону, поставил пластинку на блин, и в этот самый момент зазвонил дверной электрический звонок. Простите, пойду открою. Да-да, не беспокойтесь. Я подожду. Когда Кутасов скрылся за дверью, Гость вытащил из портфеля завёрнутый в газету небольшой предмет. Он снял пластинку, открыл крышку граммофона, опустил предмет внутрь, проделал какие-то манипуляции и убрал газету в карман. Потом поставил крышку обратно и вновь водрузил пластинку на диск. Плюхнулся в кресло, допил коньяк и с наслаждением потянул сигару. Нефтепромышленник появился через несколько минут. Витоньев был несколько растерянный. В руках он держал книгу. В странной какой-то посыльной из русского книжного магазина Франца Говерка, что на Житной 21. Вот книгу принёс, говорит, мол, покупатель оплатил и просил доставить ровно в 3:00 пополудни. Я его убеждаю, что это ошибка, а он мне: "Нет, ваш адрес в квитанции указан: Ерохимова 15, господину Кутасову лично в руки". Пришлось взять «Но зачем она мне?» «Ну и хорошо. О чем княженция? Интересная?» Хозяин опасливо протянул коробку с неразрезанными листами. На ней чернела надпись «Осмотр трупа на месте происшествия». Издание Министерства юстиции, 1917 год. «Чертовщина какая-то. А давайте я ее заберу, чтобы вас не расстраивать». «Избавьте меня от такого подарка ради Господа», — повеселел Абрам Осипович. Визитер щелкнул луковицей карманных часов, покачал головой и извинился. «Ох, надо бежать. Благодарю за угощение». «А как же опера? Вы так ее и не послушали». «Ничего, ничего. Я имел счастье присутствовать на премьере в Мариинском театре в 99-м году. Спасибо матушке-покойнице». Прививала непутевому гимназисту любовь к прекрасному. «А Иван Васильевич Ершов, что вы, тогда был бесподобен». «До сих пор перед глазами стоит. Глыба. Обязательно послушайте. Сейчас и поставлю. Честь имею кланяться, дорогой Абрам Осипович. И вам всего доброго». Кутасов вернулся в залу. Еще не придя в себя чьей-то глупой шутки с отвратительной книгой, он, будто причесываясь, провел левой ладонью по бритой голове, подошел к граммофону и медленно, чтобы не сорвать пружину, принялся накручивать ручку. В Праге выпал первый снег. Зима торопилась занять город. Она не дождалась всего нескольких дней до своего календарного начала и ровно в 3:00 пополудни выбросила на землю бесчисленное количество белых перьев, точно выпущенных из разрезанной в небе гигантской перины. Ордашев затопил в кабинете камин. Дрова издавали лёгкий треск, и комната наполнилась ароматом горящей альхи. Неожиданно дверь открылась, и на пороге возник Войта. Разрешите погреться у вашего камелька. Заходите, Вацлав. На улице холодно и заводчики грубые. Инспектор Яновиц злой. Кажется, сама природа, включая человеческих существ, решила меня сегодня расстроить. Но не тут-то было. Я зашёл в контору, передо мной Мария улыбается и предлагает сварить чашку кофе. Но ну, несчастье. Признаюсь, выпил без вас, шеф. но только о вас оговорили». «Ладно, хватит баламутить. Присаживайтесь. Какие новости?» «Благодарю». Войта уместился поудобнее и, глядя на огонь, начал вещать. «По ситуации с убийством Плечки вы оказались правы. Расследование теперь контролирует контрразведка. Дело осталось у Мейзлика и инспектора Яновица, но о каждом шаге они докладывают капитану Гамплу». Отпечаток указательного пальца перчатки, обнаруженного на фляжке Самаретта, совпал с рисунком на коже правого указательного пальца перчатки убитого. Все найденные отпечатки пальцев в комнате плечки принадлежат исключительно ему. Ни на дверных ручках, ни на подоконниках, или пепельнице не обнаружено папиллярных узоров посторонних лиц. Водитель Renault, привёзший плечку на пражский вокзал, подтвердил, что плечка нанял таксимотор на улица Кутна Гора. и велел вести в Прагу. И последнее. Проводник пятнадцатого вагона поезда Прага-Аламоц узнал на фотографической карточке о в плечке того пассажира, который оттирался около пятого купе и был почему-то в кожаных перчатках. Таким образом, все прямые сошлись в одной точке. Единственное, чего они не могут понять, чей агент был этот Йозеф Врабец: русский, британский, французский или американский? А может, он двойной агент? Простите, шеф, но сдается мне, что вы прекрасно об этом осведомлены. Не хотите случайно им помочь? Видите ли, Войта, не стоит делиться всеми знаниями, даже с самыми верными друзьями. Кто знает, как долго у вас с ними сохранятся добрые отношения. И то верно. В двери появилась Мария. Клим Пантелеич, простите, что прерываю ваш разговор. На проводе господин Кисловской. Он ждет. Я возьму трубку. Мне выйти? Осведомил свой это. Нет, останьтесь. Ардашев сел за стол и снял телефон с рычага. Добрый день, Никанор Евграфович. Когда? Кто ещё там находился? Полиция была? Мы сейчас выезжаем. До встречи. Ардашев повернулся к помощнику и сказал: "Едем на Иеронимива 15. Подробности расскажу по дороге". Такси, как это было уже не раз. стояла неподалёку. Уже в кабине автомобиля Клим Пантелейч спросил Вацлова: "Помните того старика, которого вы окрестили преподавателем богословия? Тот самый, потерпевший чайсиф в банке Славия, взял смутно и потом шантажировал? Он самый. В особняке его хорошего знакомого только что прогремел взрыв. А знакомец этот персона не простая, нефтяной промышленник из России. Богат как крест". Дом на Иеронимива 15. Жена и дочь отдыхают в Париже, горничной не было, ушла за продуктами. Миллионер погиб. Ваши коллеги место происшествия осмотрели и уже укотили. Тело забрали. По их мнению, злоумышленник бросил бомбу в открытую форточку. Приехали, проронил Войта. Рядом с особняком собралась толпа, рассекая её точно два ледокола, Ардашев и Войта пробрались к дому. у порога их встретил Кисловский. Рядом с ним стояло ещё несколько человек, дымивших сигаретами. Господа, разрешите представить Ардашев Климпонтилич и его коллега пан Войта. Они из детективного агентства и будут нам помогать, знакомил Сыщиков в Старой СР. Писатель Аристарх Сергеевич Долинский, отрекомендовался высокий худой человек в шляпе, очках с усами и бородкой клинышком. в длинном, как солдатское шинель пальто. Владимир Иванович Сухорев, купец в добольшевистские времена держал аптеку в Самаре, склонил голову в вежливом приветствии, толстый господин невысокого роста, с простоватым курносым лицом и обвислыми моржовыми усами. Директор гимназии из Костромы, теперь уже бывший Павел Емельянович Милосердов, тряс руку Ардашеву жилистой, сутулой, слысаватой и ещё не лишённой шевелюры головой. на фиксаториаными усами и маленькими свиными глазками. Прошу господа. Кисловский пригласил войти внутрь. Клим Пантелейевич миновал переднюю и оказался в зале. На полу, стенах и даже занавесках виднелись следы крови. Окна были выбиты, в доме гулял ветер, на полу блестели осколки стекла. Мебель была перевёрнута. Обгорелые обои в самом углу напоминали о недавнем пожаре, который, судя по всему, дальше залы не распространился. Абрама Осиповича разорвало на части. Голова укатилась в угол к самому креслу, часть улетела на книжный шкаф, левая нога попала под стол. Собирали по частям. Дрожащим голосом лепетал Никанор Евграфович: "До вашего прихода я не разрешил горничной проводить уборку. Да она и не смогла бы, наверное, «Плачет беспрерывно. Вот она!» Клим Пантелеич приблизился к немолодой, лет сорока пяти, женщине с красными от слез глазами. Он отвел ее в сторону и о чем-то беседовал минуты три. Затем выглянул в окно через пустую оконную раму. Закуривая сигарету, Войта заметил. «Тротуар под самыми окнами, и швырнуть сюда такой подарок большого труда не составит». «Смею с вами, дорогой Вацлав, не согласится». покачал головой Ардашев. Он поднял кусочек металла и спросил: "Как вы думаете, что это?" "Похоже на осколок ручной гранаты". "А какой?" "Точно не скажу. Тогда слушайте. Данная граната стоит на вооружении австро-венгерской армии. На сегодняшний день самая распространённая. Оснащена дистанционным взрывателем. Запал вставляется в верхнюю часть чугунного корпуса, на котором множество насечек, предназначенных для поражения живой силы. Отличается длинной загнутой проволочной ручкой-скобой, закрепляемой на поясном ремне, но есть и деревянная. Используется терочный запал с вытяжным шнурком и более простой фосфорный с фитилем. Он загорается от трения при срыве короткого тросика. Теорычный механизм защищён обёрткой, пропитанной парафином. При приведении гранаты в действие его надо бына обязательно сорвать. Детонатор здесь, гремуч-артутный, масса его заряда, если я не ошибаюсь, всего 2 г. Откуда такие познания, шеф? Я любознательный, но продолжу с вами спорить. Знаете, какое у неё время горения замедлителя? Да, 8 секунд. И вы считаете, что погибший, находясь в комнате и увидев залетевшую гранату, не успел бы выбежать в другое помещение за оставшиеся пусть 5 или 6 секунд? Ардашев уставился на собеседника. Успел бы, если только не спал. А где тут спать? На диване, указал рукой войте. Но тогда бы он весь был залит кровью и мозговой жидкостью, а я этого не вижу. На кожаном покрытии остались лишь капли крови и следы огня. Звучит убедительно. Стало быть, через окно граната в комнату не залетала, а могла ли она попасть через дверь? осведомился Ардашев. Естественно, но для этого её должен был кто-то принести. Вот и я о том. А потом взорвать и самому при этом остаться в живых. Но лучше всего привести её в действие таким образом, чтобы взрыв произошёл позже, после ухода. Верно? Идеальный вариант. Войта наморщил лоб. Но каким образом? Исходя из находящихся здесь предметов, я вижу всего один способ. Прежде всего, следует заранее, еще до прихода в особняк, отпилить у гранаты проволочную ручку-скобу, чтобы она не мешала. Это займет не более пяти минут. Потом надо бы на гранату в чем-то принести. Допустим, в портфеле. Затем, когда хозяин выйдет из комнаты, надлежит открыть крышку граммофона Надежно привязать шнур с запала к самому механизму натяжения пружины и вернуть крышку в обычное положение. После возвращения хозяина нужно найти предлог для нежданного ухода. Потом жертва поставит пластинку на диск и начнет неторопливо, как того требует инструкция, крутить рукоятку. И когда пружина граммофона окажется в крайнем положении, шнур натянется и сработает замедлитель. Игла пускается на пластинку, и из трубы льётся музыка. Благодаря ей будет не слышно, как горит запал. И ровно через 8 секунд, как только сгорит замедлитель, прогремит взрыв. Взрывная волна и осколки разнесут не только граммофон, но и, учитывая закрытое пространство комнаты, всё вокруг. Да, пожевал губами Войта. Но при горении запала появляется запах. Несомненно. Но догадаться, что он идет из чрева граммофона, не так-то просто. А если и придет в голову такая мысль, то, скорее всего, к этой секунде уже и от головы-то ничего не останется. Клим Пантелеич поднял из-под самых ног бывшего директора гимназии часть граммофонного блина с четвертью пластинки на нем, пробежал взглядом по комнате и вытащил из-под стула пустой бумажный конверт, в котором хранилась пластинка. Как видите, кусок грампластинки это опера "Сметана Долибор". До сих пор находится на вращающемся диске. Это говорит о том, что во время взрыва она была на граммофоне, и он играл. "Вполне логично", кивнул Милосердов. "Поластинка выпущена в этом году. Можно предположить, что её купили совсем недавно, возможно, сегодня или вчера. Внутри конверта нет ни грязи, ни пятен. Он только снаружи обгорел". могу заключить, что её подарил гость. Почему вы так решили? спросил Кисловский. Убийце нужно было принести с собой гранату. Но в чём? Проще всего в портфеле. А чтобы Кутасов ничего не заподозрил, достаточно было вынуть пластинку и под каким-то предлогом подарить. Благодаря этому хозяин дома неосознанно, помимо своей воли, мысленно связал воедино портфель и пластинку. о том, что там может быть оружие, гранаты или взрывчатка, он даже не допустил. К тому же, вручив подарок, преступник имел больше шансов на то, что жертва именно в ближайшие минуты захочет послушать Далибора, а то вдруг передумает, а потом случайно откроет крышку граммофона. Что тогда? Покушение сорвётся, заключил старик. Верно. Идеальный вариант для вручения пластинки. момент прощания. Иначе злоумышленник мог сам пострадать от взрыва. Но могло быть и иначе. Всё зависит от обстоятельств. Однако давайте вернёмся к осмотру места происшествия. Как видно, здесь общались два человека. Об этом говорят два разбитых стакана, начатая бутылка мартеля, перевёрнутый столик, кресло, треснутая пепельница и остатки двух сигар одного и того же сорта. Коробка Ojo de Montey разлетелось на части. Ордашев поставил кресло на место, затем поднял две недокуренные сигары и продолжил. Как видно, более длинный окурок принадлежит хозяину, а меньшей — гостю. «Простите, но как вы это определили?» Теребя уз, недоверчиво спросил купец Сухарев. Кутасов предложил визитеру дорогую кубинскую регалию. Они закурили одновременно, но раздался звонок в дверь. Хозяин не тушил сигару. Это не принято, потому что пепел является естественным охладителем, способствует снижению скорости сгорания и, соответственно, делает аромат менее грубым и более изысканным. Он вышел. Отсутствовал 2-3 минуты. Сигара медленно тлела. В это время злоумышленник установил гранату в корпусе граммофона, затем вернулся на место и продолжил курить, пока не вернулся к утасов. По его возвращении визитер, сославшись на занятости или на другие причины, попрощался и быстро покинул особняк. «Оставим на прощание одну минуту». После его ухода Абрам Осипович взвел ручку монарха, накрутил пружину до предела и опустил иглу на пластинку. Через восемь секунд, а именно в три часа десять минут, произошел взрыв. «Гениально!» — воскликнул Сухарев. Но установить это архисложно, воскликнул Кисловский. От удивления он отвёл руки назад и выпучив глаза спросил: "Откуда вы всё знаете с точностью до минут?" "Ничего особенного, не Канорев-Графович. Обратите внимание, напольные часы остановились в 3 часа 10 минут. Значит, и взрыв произошёл в это самое время. Убийца, вероятнее всего, заказал курьера на адрес и имя Кутасова, назвал дату и время вручения подарка. Число сегодняшнее, в 3:00 пополудни. Нарошный прибыл вовремя. Но вот из какого магазина доставили подарок, мы не знаем, и потому нам не удастся составить словесный портрет злодея. А если бы дверь отворила горничная, а не сам хозяин, усомнился писатель Долинский, ничего бы не изменилось. Курьер всё равно бы попросил Кутасова расписаться лично, и служанка несомненно позвала бы хозяина. Преступнику хватило бы и минуты для того, чтобы разместить гранату в корпусе граммофона. «Вы правы». Ордашев вынул из кармана складную цейсовскую лупу и принялся осматривать кресло. Затем достал небольшой конверт и миниатюрные пинцеты. Он снял со спинки кресла четыре волоса и осторожно опустил их в конверт. «Клим Пантелеич!» — Никанор Евграфович поднял глаза. Как вы думаете, смерть Абрама Осипча связана с ограблением банка Славия? Пока для такого вывода прямых оснований нет, но они могут появиться. Поэтому прошу вас, в случае любых подозрений, даже на первый взгляд самых нелепых, непременно со мной связаться. О да, сразу протелефонирую, дорогой Клим Пантелейч, не сомневайтесь. На вас одна надежда. Пожалуй, на этом всё. Желаю здравствовать, господа. Ардашев раскланялся и вместе с Войтой покинул сабняк. Ни таксимотора, ни извозчика на Иеронимитовой улице не было. Клим Пантелеевич гляделся и вымолвил: "Что ж, Войта, придётся идти пешком. Заодно обсудим наши дела. Ещё в агентстве хотел вас спросить, а как там с медвежатником? Не нашли его берлогу?" Есть один человечек, который точно знает, в какой нарез хоронился Смотный. Уже договорился о встрече. Надеюсь, в ближайшие дни отыщу вора. Поторопитесь, друг мой, у нас совсем мало времени. А вот и свободное такси. Нам повезло. Войта плюхнулся на заднее сиденье и захлопнул дверь. Skoda, выпустив из чрева клуб белого дыма, понеслась к малой площади.